Двое еще раз залегли и перебежали, и опять залегли, уже недалеко от гребешка, за которым начинался безопасный скат в нашу сторону. Теперь, когда они перебегали в последний раз, Сенцов понял по фигурам, что второй маленький сзади был мальчик. Вот сволочь, сквозь зубы сказал Сенцов. Ругань относилась не к мальчику, а к тому, кто посмел взять его с собой вопреки запрещению. Мальчик и тот второй, Сенцов ещё Не разглядел кто это. Снова вскочили, добежали до снежного гребешка, и здесь их застала еще одна очередь. Взрослый продолжал бежать, а мальчик остановился и стоял, потому что в него попали. Стоял секунду или две, прежде чем упасть, а потом упал в снег на самом гребне, за пять шагов до начинавшегося спуска. А тот, кто бежал первым, пробежал еще несколько шагов, споткнулся, упал, поднялся и не оглянувшись, побежал вниз по склону сюда, к окопам. Немцы больше не стреляли. Только два наших пулемета продолжали стучать, запоздало пытаясь помочь тому, чему уже не поможешь. Лёсин теперь Сенцов увидел, что это был Люсин, по-прежнему не оглядываясь, добежал до самого окопа и спрыгнул в него в двух шагах от Синцова. У него было улыбающееся, потное лицо. Одной рукой он придерживал чуть не слетевшую на бегу ушанку. все таки добрался до тебя, сказал он и глубоко счастливо вздохнул. Сенсом ничего не ответил, глядя мимо него туда, где на гребне снега темнело неподвижное маленькое тело с выкинутыми вперед руками. Только теперь, подчиняясь этим глядевшим мимо него глазам, Люсин наконец сделал то, что должен обязан был сделать много раз до этого, 5, 10, 20 раз. Обернулся и тоже увидел маленькое неподвижное тело на снежном гребне. А я и не заметил, сказал Люсин так просто, как будто наступил на ногу. Сенцов не отвечал и продолжал смотреть на мальчика, считая, что он убит, и все же еще надеясь заметить хоть какое-то слабое движение, которое показало бы, что это не так. А я думал, он все время за мной, нисколько не сомневался новым извиняющимся тоном сказал Люсин радостное сознание что он сам остался жив до сих пор мешало ему думать о чем либо еще по-прежнему не отвечая ему, увидел, как на снегу шевельнулась сначала одна выброшенная вперед рука, потом другая, потом дрогнула и шевельнулась нога, потом немножко подвинулось все тело. Мальчик там на снежном гребне пробовал ползти, но он или не видел, или не понимал, что делает, потому что полз не в ту сторону спасительного уклона, а туда, куда упал головой по гребню к немцам. Идите, вытаскивайте, сказал Сенцов, поворачиваясь к Люсину и уже понимая по его лицу, что этот человек сейчас сам по своей воле никуда не пойдет и никого не вытащит. После пережитой смертельной опасности в нем кончился тот завод смелости, который бросил его сюда через ложбину. Лицо Люсина было как остановившиеся часы. А почему вы мне приказываете, визгливым, не своим голосом скрикнул он. Сенцов потянулся к кобуре, но удержал руку, не дотянувшись. Будь они здесь вдвоем, он бы погнал его этого, который ни разу не оглянулся, погнал бы назад к мальчишке, а если б не подчинился, застрелил бы и пошел сам. Но сделать это сейчас здесь на глазах у солдат было нельзя, и он не позволил себе этого. Уже пошли, крикнул Люсин все тем же взвизгивающим голосом. Но Сенцов и сам увидел, что пошли. Усатый старик, ординарец Ильина вылез из окопа и быстро пошел по снегу к продолжавшему ползти в сторону немцев мальчику. Пошел, не дожидаясь ни приказа, ни разрешения, не сказав ни слова. Богословский крикнул Сенцов. "Огонь по немцам из всего наличного оружия, с минометчиками есть связь". Они ещё на подходе. Пошлите Связного, пусть ведут огонь с того места, где застанете. Он говорил все это Богословскому, не оборачиваясь, продолжая следить за мальчиком и приближавшимся к нему ординарцем. Он предчувствовал, что немцы сейчас снова откроют огонь. Надо прикрыть людей, прикрыть всем, чем только можно. Ординарец поднялся по склону и, не вылезая на гребень, прошел несколько шагов вдоль хотел оказаться прямо под мальчиком, чтобы меньше ползти по открытому месту. Потом поднялся до гребня, лег и пополз. И как только пополз оттуда с бугра, сразу застрочил пулемет. Одна очередь, вторая, третья, ординарец все еще полз. Ещё одна, четвертая. Он замер и больше не двигался. А мальчик все еще продолжал ползти под новыми очередями, медленно и не туда отдаляясь от неподвижно лежавшего солдата повернись эй ты повернись отчаянно кричал кто-то в окопе над ухом синцова Сенцов сорвал автомат поставил на дно окопа и вылез сейчас после гибели солдата он уже не думал о том что он командир батальона что ему предстоит операция и он должен удержать себя от этого шага Та узда, на которой он держал себя, пока солдат полз к мальчику, оборвалась, лопнула. Положено не положено, иногда чтобы и дальше выполнять на войне все, что ему положено, человек должен вдруг, ни с чем не считаясь, сделать то, что ему не положено. В такие секунды войны командир, совершив неположенное и умерев, навсегда остается в сознании подчиненных командирам, а не совершив и оставшись в живых, перестанет быть самим собой. Сенцов бежал вверх по склону, проваливаясь в снег, вытаскивая ноги и снова проваливаясь. Бежал, не зная того, что за ним уже сорвался и побежал один солдат, и следом еще один. Добежав до гребня, услышав у ног шуршание взрывший снег очереди, он упал и пополз мимо мертвого, ничком лежавшего солдата к мальчику. "Ваня, Ваня!" крикнул он. В снегу хрустнула еще одна очередь забросав лицо снегом. Мальчик больше не полз. Теперь он лежал неподвижно, приподняв бритву без шапки голову. Голову вниз, крикнул Сенцов. Но мальчик продолжал лежать неподвижно, приподняв голову, словно прислушиваясь к чему-то, что слышал, но не мог понять. Сенцов дополз до него и насильно пригнул голову в снег, потом одной рукой со спины обхватив мальчика под подмышки, загребая снег ногами, повернул его и пополз назад, волоча его за собой. Услышав рядом шуршание еще одной очереди взбившей снежные фонтанчики и хлопки наших минометов впереди и взрыв, вы мин сзади у немцев и проталкиваясь головой в снегу увидел ползущего навстречу солдата. "Давайте перейму", сказал солдат. "Не надо, проверь Прохорова, по-моему, он мертвый». Солдат ничего не ответил, только глазами показал, что понял, и пополз дальше. Продолжая тянуть мальчика левой рукой, чувствуя, что, кажется, неловко подвернул руку в кисти, Сенцов смахнул снег с лица, увидел впереди уклон и поднимающегося по нему второго солдата. Только теперь понял, что он уже не виден отсюда немцам. Сел на снегу, подтащил на колени тело мальчика и впервые увидел его лицо, окровавленное и настом с закрытыми глазами. Давайте я понесу, сказал солдат. «Вместе». Сенцов поднялся на ноги. Солдат взял мальчика под мышки, а Сенцов перехватил колени и, перехватывая, почувствовал острую боль. Кисть была в крови. Он пошевелил пальцами. Пальцы двигались. Значит, ничего не перебито, только мякоть между большим и указательным до кости разорвана пулей. Мальчик открыл глаза и застонал. Живой сказал солдат: "Не зря вы старались, товарищ комбат. Что ж ты, дурак, к немцам то полз? растерялся?" спросил Сенцов, хотя спрашивать было бессмысленно. "Ничего", сказал мальчик и слабо повторил: "Ничего". Прохоров, насмерть убитый, сказал догоняя Сенцова тот первый солдат, что выполз навстречу на гребень, и поравнявшись, спросил: "Может, вытащить его? Немцы больше не бьют?" «Заберем, когда стемнеет, сказал Сенцов. Давайте понесу». солдат потянулся к мальчику. Солдаты понесли мальчика, а Сенцов пошел рядом, шаря в карманах ватных брюк. Там должен был лежать индивидуальный пакет, но его не было. И только потом, уже удивившись, как же так, вспомнил, что отдал его раненому еще утром в первой взятой траншее. У меня есть один из солдат заметил, как Сенцов шарит в кармане и остановил второго. Погоди, дай пакет достану. Не надо, сказал Сенцов. Сейчас дойдем». Богословского не было, Наверное, распоряжался огнем, а Люсин стоял как вкопанный там, где остался. Сенцов увидел его бледное лицо и прошел мимо. Сан инструктора комбату. Я здесь, близко отозвался голос. А солдата там оставили? — за спиной у Сенцова спросил Люсин: "Убитый, был бы живой, не оставили бы". "Тоже за спиной у Сенцова сказал один из солдат, несших мальчика, и в голосе его было презрение. "Занесите куда-нибудь землянку и посмотрите", сказал Сенцов подошедшему санинструктору. "А вас, товарищ комбат, идите, без вас перевяжемся". Сенцов потрогал пальцами рваную мякоть вокруг раны, да кости были целы